Чем дольше я на него смотрела, Селись разобрать тончайшие, Туго переплетенные друг с другом ниточки, Скрученные и как будто вышедшие Из-под веретена искусственной мастерицы, Тем больше они для меня становились. И тем отчетливее в них Начинали просматриваться отдельные связки, Пучки, целые канаты, Которыми этот столб, нет, уже не столб, А целая колонна, Держался на источающем мертвый холод камня, И который упирался в самые небеса, Связав их с мертвой землей Какой-то противоестественной связью. Я не могла даже пошевелиться, Чтобы дотронуться Или хотя бы сдвинуть его на волосок. Я ничего не могла, Кроме того, чтобы просто лежать Неподвижной колодой, Тупо смотреть перед собой И постепенно различать в бешеном круговороте Какое-то смутное движение. А потом и недвижение вовсе. Настоящий калейдоскоп каких-то теней, Смазанных силуэтов, белых, как снег, Но давно уже мертвых лиц. Когда-то красивых, правильных, А сейчас неестественно вытянутых, Искаженных безумной мукой, Бесконечно умирающих, но никак не способных умереть. Не люди. Да, кажется, это не люди. И, кажется, давно уже не живые. Но и не мертвые тоже. Что-то среднее, что-то промежуточное, что-то застывшее в вечной пустоте, страдающее но не способная отпустить этот жуткий стержень, намотавший их на себя, как траву на колесо. Они крутились и крутились передо мной, с каждым разом мелькая все быстрее. Крутились так быстро, что я никак не могла понять, кого же они мне напоминают. Но потом случайно взглянула на свою руку и все-таки вспомнила. эара Только у них такая белая, такая посыпанная мукой кожа. И только у них бывают такие огромные, блестящие, совсем не человеческие глаза. Но как? И почему они тут оказались? Почему мне все время кажется, что они бесконечно мучаются в подвешенном тут между небом и землей? Да это же души, внезапно осенило меня, заставив приподняться на здоровом локте. Чужие души, вырванные насильно и намертво привязанные к этому месту, наверное, принесенные в жертву, замученные, притянутые к камню, как к алтарю, но никак не способные умереть, не способные на покой и обреченные вечно висеть в пустоте между двумя мирами, питая создателя этого чудовищного жертвенника своей неиссякаемой энергией. Еще не смерти, но уже и не жизни. Наверное, самая лакомая пища для жадного до да чужого горя-некроманта. Выходит, вот почему эары оставили в конце концов Фарлион, и за них из-за погибших братьев и сестер, которые некогда заставили, уговорили, обманули лечь на этот огромный алтарь и подарить творившему ритуал магу безграничную власть над своим посмертием? Может быть, именно поэтому иары теперь не доверяют и ненавидят смертных? Возможно, вот она причина их внезапного отторжения. И, возможно, именно в этом следует искать корень всех зол. Ведь сотворил этот ужас именно человек. Смертный, темный маг, от которого давным-давно отказался даже его собственный народ. Темный жрец, посвятивший этот алтарь своему жесткому богу. И обезумевший паук, не уставший за столько веков пожинать эту кровавую жатву. Боже! Перед глазами как живое встало бледное лицо Ликхиола. Некогда тоже красивая, совершенная, но теперь перекошенная от боли и гнева. Едва представив, сколько времени эти души томятся в плену, мне сделалось дурно. А когда я смогла различить там и женские лица, и даже крохотное личико бледнокожего малыша, внутри удушливой волной поднялась знакомая ярость, после чего мои зубы сами по себе клацнули, Глаза загорелись, как у безумной ведьмы. Рот наполнился солеными, а из, глаз... из горла вырвался сдавленный рык. мертво мертвое! мертвое Прихрипела я, выплюнув на алтарь сгусток крови из прокушенной насквозь губы. Прах к праху, живым живое, а душем свободу. Эриол, как почувствовал, сам собой скользнул в мою окровавленную ладонь. Отпусти их, прошептала я, глядя на яростно сверкающее серебристо-голубое лезвие. Отпусти, дай свободу! Пусть тени вернутся к теням, пусть мертвые наконец упокоятся, пусть живые останутся жить. И пусть они снова услышат, как шумят рощи родного, Эйрэ, отпусти их! Пожалуйста, мне больше некого попросить. Я думала, не дотянусь, когда протягивала дрожащие от напряжения пальцы, зажатые в них изогнутой рукоятью. Думала, не справлюсь, свалюсь на последнем шаге, не выдержу. Однако Эриол не подвел. То ли почувствовал родные души, то ли меня услышал, не знаю. Однако точно знаю, что когда призывала его, он не дотягивал до нити на целую ладонь. Но когда у меня из глаз брызнули злые слезы, а из горла сам собой вырвался горестный склик, резко оборвавшийся из-за открывшегося кровотечения, клинок неожиданно потеплел, побагровел, От пролившейся на него крови И вытянулся ровно настолько, Чтобы с хрустальным звоном Пересечь эту проклятую проволоку. От облегчения я улыбнулась И обессиленно сползла вниз, Уже зная, Что вместе с появлением эреола За моей спиной больше не осталось теней зная, что теперь дорога тварям была совершенно открыта, почти слыша громкий топот их уверенных лап, но ничуть не переживала на этот счет. И снова улыбаясь, потому что Лин был прав, свою смерть я нашла и упрямо выбрала сама. Так что уже не страшно и совсем не обидно умирать на пороге взломанной печати, видя, как дрожит от натоги внезапно расколовшийся пополам валун, слыша, как с тихим криком рвутся одна за другой многочисленные нити чужого заклятия и с благодарностью сжимая удивительный клинок, который принес мне так много хороших воспоминаний. До земли было совсем немного, всего полметра высоты, и полсекунды тяжелого падения, после которого меня ждала только благословенная тьма. Но мне, как и всегда, снова повезло. За эти краткие мгновения я успела увидеть результаты своих усилий и поняла, что зря, не зря старалась. Потому что вдруг почувствовала, как ушел из груди недавний холод, ощутила, как меняется что-то внутри увидела мелькающие над разрушенным алтарем лица и поразилась тому, каким ослепительным светом теперь засияли их большие глаза. За какие-то доли секунды каждое из этих лиц прошло перед моими глазами. Каждая обменялась со мной бесконечно долгим, невероятно выразительным взглядом. Каждая приблизилась, и неуловимо коснулась моего лба невидимыми губами. И каждая, отдаляясь, послала мне легкую, благодарную, поразительно человеческую улыбку.